189. -е. Древо человечества и разум. То, чего вы в вашей старческой недальновидности опасаетесь, как перенаселение Земли, представляет для людей полных надежды задачу, как обратить человечество в дерево которая осенила бы всю землю в дерево со многими миллиардами цветов, долженствующих принести плоды? Как подготовить почву, чтобы она могла пропитать это дерево? Как увеличить недостаточный теперь приток соков и сил в бесчисленных сосудах, чтобы их хватило для питания как целого, так и отдельных частей? Подобная задача служит мерилом полезности или бесполезности современного человека. Задача эта безгранично велика и смела. Мы все должны стремиться к тому, чтобы не дать дереву подгнить раньше времени. Историческому уму удается представить себе всю жизнь и все дела человечества в таком же наглядном виде, в каком нам представляется жизнь муравьев с их искусными сооружениями. При поверхностном «Можно, пожалуй, и допустить, что человечество, как и муравьи, руководствуется в своих действиях инстинктом». Но при более строгом исследовании мы видим, что народы в течение столетий неутомимо трудятся над изысканием и испытанием способов, при посредстве которых можно было бы достигнуть наибольшего благосостояния наибольшему количеству людей и даже всему человечеству. И сколько бы... Испытание этих способов не причиняло вреда отдельным лицам, народам, векам. Однако вред этот только делает каждый раз отдельных людей умнее, и через них разумность медленно распространяется на учреждение целых времен и народов. Ведь и муравьи заблуждаются и впадают в ошибки. Человечество, в свою очередь, благодаря нелепым способам, может, конечно, прийти к истощению и раньше времени погибнуть. Ни у тех, ни у других. Нет» верного безошибочного инстинкта, который бы руководил ими. Мы должны скорее взглянуть прямо в лицо великой задачи и подготовить почву для царства самого величайшего и радостного плодородия. Такова задача разума. 190. -е в похвалу бескорыстного и о его происхождении. Между двумя смежными властителями в течение многих лет существовала вражда. Враги опустошали друг у друга хлебные поля, угоняли скот, сжигали селения... Но так как силы противников были приблизительно равны, то борьба эта велась без решительного исхода. Третий властитель, благодаря замкнутости своих владений, мог держаться некоторое время в стороне от этих расплей. Однако... Имея основание опасаться, что настанет день, когда один из его сварливых соседей одержит победу над другим, он с благими желаниями торжественно обратился к враждующим и предложил им заключить между собою мир. При этом для того, чтобы предать более веса своему предложению, он каждому из противников дал тайно понять, что отныне он будет союзником того, кто будет поддерживать мир. Враги сошлись у него, и, скрипя сердце, позволили ему соединить в знак мира их руки, столь долго бывшие орудием, а частой причиной ненависти. И действительно, они серьезно отнеслись к этой попытке сохранить мир. Каждый из противников скоро с изумлением убедился, как быстро начинает Возрастать благосостояние его страны, поддерживать мирные торговые сношения с соседом, оказалось гораздо выгоднее, чем относиться к нему как к коварному и нередко торжествующему врагу. Кроме того, если при мирных обстоятельствах страну постигала Непредвиденное бедствие сосед всегда мог оказать помощь в нужде, вместо того, чтобы, как бывало раньше, воспользоваться ею ради собственного возвышения. Казалось даже, что самый вид людей в обеих странах стал лучше, так как взоры у них прояснились. Морщины на лбу разгладились, и у всех явилось доверие к будущему, и ничто так благотворно не действует на душу и тело, как доверие. Ежегодно, в день заключения мира, властители вместе со своими приверженцами являлись на свидание которое происходило всегда в присутствии их посредника. Чем больше они видели пользы для себя от следования его совету, тем более образ его действий вызывал их изумление и преклонение. Они называли его бескорыстным. Выгоды, пожинаемые ими, Со времени заключения мира поглощали все их внимание, и потому они усматривали в поведении своего соседа только то, что оно почти вовсе не повлияло на перемену его собственного положения, что оно осталось прежним, почему и казалось, что посредник их не имел в виду личную пользу. Тут люди в первый раз пришли к заключению, что бескорыстие случалось и раньше, но только в меньшем масштабе и в частной жизни. Впервые же добродетель эта возбудила всеобщее удивление, когда она для общего назидания была крупными четкими буквами начертано на стене. Нравственные качества признаются добродетелями, получают название, пользуются почетом, рекомендуются для подражания с того только момента, как они наглядным образом способствуют счастью и благоденствию всего общества. Тогда у многих восприимчивость и возбуждение внутренней творческой силы достигает такой высоты, что они приносят ей в дар все, что у каждого из них есть самого лучшего. Серьезный. Приносит в жертву свою серьезность, достойный свое достоинство. Юноша, свои надежды и упования на будущее, поэт — Придумывает ей разные эпитеты и названия, Составляет ее родословную и, подобно художнику, Начинает под конец преклоняться перед образом своей фантазии, Как перед новым божеством он учит молиться ей. Таким образом, добродетель, над развитием которой как над созданием статуи, трудится любовь и признательность, становится в конце концов вместилищем всего доброго и достойного почитания, чем-то вроде храма и божества в одно и то же время. Она является чем-то единственным в своем роде самодавлеющим, и пользуются правами и властью, освященной сверхчеловечности. Города Греции позднейшего периода были полны таких обожествленных абстрактов. Да простят мне странность этого выражения ради странности самого понятия. Народ по-своему воздвиг себе на земле платоновское небо идей. И я не думаю, чтобы понятие о его обитателях было у них менее живо, чем понятие о древних гомеровских божествах.